А вот Полторацкому верхи позволили выйти из этого скандала сухим. Окончательная его судьба была решена 10 ноября 1961 года на секретариате правления Союза писателей России. Соболев представил дело так, будто главред литературы и жизни собрался в отставку по состоянию здоровья. Ему выразили благодарность и тут же дали новую должность – председателя Литфонда России, а также позвали вести семинар прозы в Литинституте. В институте Полторацкому сообщили, что вместе с ним молодых прозаиков будет учить уму-разуму его бывший сотрудник Михаил Лобанов. Вот когда он пожалел о том, что в свое время полностью не доверился этому критику. В отличие от Полторацкого, Лабанов умел бороться за идею и четко формулировать мысли. Признав прежние ошибки, Полторацкий в те дни посвятил Лобанову стихотворения «Старая история». Он писал «Спит Аугсбург, лишь он один не спит. В ретортах замкнуты немые силы сферы, горит над колбой синеватый спирт и медленно ползет тяжелый запах серы. Над очеком колдует нем и глух. Седой старик. В лице не видно крови, Но взгляд зрачков горячих не потух, Лохматые чуть шевелятся брови. Он в тайной каббалистике проник, Постиг абракадабру заклинаний. И чернокнижья выучил язык Во имя фантастических мечтаний. Забыл об отдыхе, о пище, о сне. В его душе горит искание пламень. Ему все кажется, что вот сейчас в огне родится желтый философский камень. Он бедняка богатством одарит, бессильному вернет живую ярость страсти, горбатых выпрямит и щедро наградит бесправного всей полнотой власти. Бессмертие таинственный родник живой водой блеснет на дне колодца. Но тщетны все усилия. Старик. Вон с полки череп над тобой смеется. Улыбка вечности, она бросает в дрожь. Ведь с мудрой проницательностью мертвых он знает, что и ты когда-нибудь умрешь, склонившись над загадкой Риторды. Сосед горчешник встанет у дверей, твой странный мир оглядывая тупо, потом откроет ставни поскорей и будет философствовать над трупом. «Вот, скажет, ты искал бессмертие Эликсир, и по делам послал тебе Всевышний. Жил в нищете и умер, Нак-Исир. Уж делал бы горшки, оно куда барышней. Сквозь призму времени я вижу тот очаг, разбитые мечты и заблуждения, безумие, горящее в очах, но я не выскажу хулы и осуждения». В свой темный век он солнца луч искал, больной и старый он бессмертием бредил. Писал доносы на него фискал, над ним смеялись сытые соседи, а он искал. И тяжело дыша тянул к огню синеющие руки и плакал задыхаясь, и душа была полна отравы сладкой муки через полгода после почетной отставки полторацкого в связи с пятидесятилетием главной газеты страны правды отметили орденом знак почета подчеркнув в указе что награду ему дали не как писателю или журналисту а как бывшему главному редактору литературы и жизни то есть ни о никакой опале речи с самого начала не было партаппарат своих не бросал Что же касается Евтушенко и его стихотворения, которое спровоцировало осенью 1961 года грандиозный скандал, то дальнейшие события развивались так. Весной 1962 года поэту позвонил композитор Дмитрий Шостакович. Великий композитор признался, что стихи бабияр произвели на него сильное впечатление – У Шостаковича появилась идея написать вокально-симфоническую поэму, которая потом разрослась в тринадцатую симфонию. «5 июля 1962 года», — рассказывал Евтушенко, — «Шостакович закончил юмор. 9 июля — в магазине, 16 июля — страхи, 20 июля — карьеру. Наконец, в последних числах июля он пригласил меня домой» поставил на рояль клавир, где было написано «Тринадцатая симфония». Он дергался. У него уже тогда болела рука. Играть ему было трудно. Меня потрясло то, как он нервничает, как заранее оправдывается передо мной и за больную руку, и из за плохой голос. И вот он начал играть и петь. К сожалению, это не было никем записано. Опел он тоже гениально. И голос у него был никакой, с каким-то странным дребезжанием, как будто что-то было сломано внутри голоса, но зато исполненный, неповторимый, не то что внутренний, а почти потусторонней силой. Шостакович кончил играть, не спрашивая ничего, быстро повел меня к накрытому столу, судорожно опрокинул одну за другой две рюмки водки и только потом спросил, Ну как? В 13 симфонии меня ошеломило прежде всего то, что если бы я, полный музыкальный невежда, вдруг прозрел слухом, то написал бы абсолютно такую же музыку. Более того, прочтение Шостаковича моих стихов было настолько интонационно и смыслово точным, что казалось, он невидимый был внутри меня когда я писал эти стихи и сочинил музыку одновременно с рождением строк. Меня ошеломило и то, что он соединил в этой симфонии стихи, казалось бы, совершенно несоединимые. «Реквиемность» Бабьего Яра с публицистическим выходом в конце и щемящую простенькую интонацию стихов о женщинах, стоящих в очереди, ретроспекцию всех памятных стихов за лихватскими интонациями юмора и карьеры. Шестакович очень хотел, чтобы на премьере 13 симфонии дирижировал Евгений Мравинский, а в роли исполнителя он видел прежде всего украинского певца Бориса Гмырю. Переговоры с Мравинским и Гмырией омрачило известие об отставке Валерия Косолапова. Евтушенко думал, что гроза над редактором «Литгазеты» давно миновала. По слухам, снятие Косолапова с работы осенью 1961 года не допустил Михаил Суслов, по началом началам Косолапов работал в агитпропе в конце сороковых начале 50-х годов. Как выяснилось, Косолапов много лет служил Суслову верой и правдой, и когда подписывал в печать «Бабий Не сомневался в том, что Суслов будет доволен. Но, как оказалось, случилась осечка. После этого Косолапов из кожи вон лез, чтобы вымолить у Кремля прощение. Никаким либералом он, естественно, не был. Косолапов всегда выступал на стороне консерваторов. И когда в декабре 1962 года он отказался печатать материал в поддержку одного из проектов скульптора Вучетича, то руководствовался не групповыми соображениями и даже не эстетическими критериями, а исключительно позицией некоторых влиятельных деятелей культуры, входивших, кстати, в окружение Суслова. До этого он, редактор Литгазеты, идя на поводу у близких к Суслову чиновников и художников, мощно поддержал работы набиравшего силу молодого портретиста и иллюстратора, Ильи Глазунова. Но вновь случился сбой. Вучетич к концу 1962 года успел заручиться поддержкой не менее влиятельных, чем суслов, людей. И Косолапов оказался разменной монеты в противостоянии двух могущественных группировок. Воспользовавшись недовольством Вучетича, секретар ЦК КПСС по пропаганде Леонид Ильичев 17 декабря 1962 года натравил на растерявшегося редактора лит газеты самого Хрущева, А уже через несколько дней после этого внес в секретариат ЦК записку с предложением отправить Косалапова в отставку, вменив ему в вину прежде всего историю с публикацией в сентябре 1961 года бабьева Яра Евтушенко В сложившейся ситуации суслов единственное что мог для косолапова сделать сохранить верного человека в номенклатурной обойме и выбить ему новую должность на этот раз директора гослит из Публичная порка Косолапова и последовавшая за ней смена редактора Лит газеты естественно произвела на интеллигенцию тяжелое впечатление. После некоторых раздумий Мравинский и Гмыря уведомили Шостаковича об отказе участвовать в премьере 13 симфонии. Композитору пришлось срочно искать нового дирижера и другого певца. Позже он свой выбор остановил на молодом певце Виталии Громадском. А на роль дирижера шестакович позвал Кирилла Кондрашина. Но партийное начальство выдвинуло перед музыкантами новые условия обязательно упомянуть в симфонии о русских и украинских жертвах фашизма. И Евтушенко вынужден был внести в текст Бабьего Яра новую строфу «Я здесь стою, как будто укреницы». «Дающий веру в наше братство мне, здесь русские лежат и украинцы, с евреями лежат в одной земле». Первое исполнение 13 симфонии Шостаковича состоялось 19 марта 1963 года в Минске. Потом было еще два концерта, 20 и 21 марта. Многие были потрясены гениальной музыкой Шостаковича. Недовольны были только партийные функционеры. Кто-то организовал серию доносов. Уже 24 марта 1963 года некий Матуковский написал из Минска в Москву секретарю ЦК КПСС Ильичеву. 19, 20, 21 марта в Минске исполнялась 13 симфония Шостаковича. ЦК КПСС уже имеет об этом произведении определенное мнение. Но, может быть, вы не знаете всего того, что происходит вокруг него. Первые же звуки симфонии как-то ощутимо разделили зал на евреев и неевреев. Евреи не стеснялись проявления своих чувств, вели себя весьма эксцентрично. Кое-кто из них плакал, кое-кто косо поглядывал на соседей. В этих взглядах сквозила неприкрытая неприязнь. Другая половина, к которой относился и я, чувствовала себя как-то неловко, словно в чем-то провинилась перед евреями. Потом чувство гнетущей неловкости переросло в чувство протеста и возмущения. Самое страшное, на мой взгляд, что люди, я не выделяю себя из их числа, которые раньше не были ни антисемитами, ни шовинистами, уже не могли спокойно разговаривать ни о симфонии Шостаковича, не о евреях. У нас нет еврейского вопроса, но его могут создать люди вроде Евтушенко, Эренбурга, Шостаковича. Тринадцатая симфония является убедительным подтверждением этой мысли. Она возбуждает бациллы не только крайне опасного еврейского национализма, но и не менее опасного шовинизма, антисемитизма. Разжигая национальную рознь, она льет воду на чужую мельницу. Конечно, запрещение Тринадцатой симфонии вызовет неблагоприятную реакцию. Различные кривотолки у нас, и за рубежом. Но из двух зол всегда выбирают меньшее. Сразу после этого доноса Тринадцатая симфония Шостаковича, как и само стихотворение Евтушенко «Бабий Яр», оказались под негласным запретом. Уже 15 мая 1963 года заместитель заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС Снастин, заведующий сектором Кухарский и инструктор Александр Михайлов, тот самый, который в 1988 году выиграл у Евтушенко выборы при избрании нового руководства Московской писательской организации, доложили руководителям ЦК. В связи с критикой стихотворения «Баби Яр» на встречах руководителей партии правительства с художественной интеллигенцией получили распространение слухи об официальном запрете 13 симфонии. Подобные слухи раздуваются буржуазной прессой, развернувшей антисоветскую пропаганду вокруг безответственных заявлений Евтушенко, что его стихотворение «Бабий Яр» у нас в стране горячо принято народом, а его критиковали только догматики. За рубежом широко комментировались также многочисленные интервью Евтушенко в ФРГ и во Франции, в которых он характеризовал «Тринадцатую симфонию» как одно из самых человечных и острых по содержанию произведений современности. Политическая незрелость большинства использованных в ней стихов Евтушенко подвергается резкой критике и в письмах, направленных в ЦК КПСС, после исполнения этого произведения в Минске. Товарищ Матуковский сообщает, что во время исполнения этой симфонии в зале Минской филармонии сложилась крайне нездоровая обстановка. В связи с этим мы считали бы, нецелесообразным. Широкое исполнение этой симфонии в концертных организациях страны. Следовало бы поручить Министерству культуры СССР товарищ Фурцева в дальнейшем ограничить исполнение тринадцатой симфонии Шостаковича. Считаем нецелесообразным удовлетворять заявки и передавать партитуру тринадцатой симфонии в зарубежные страны. Впрочем, на издательской судьбе Евтушенко справка и предложения портапаратчиков сильно не отразились. Поэт продолжал широко печататься с другими стихами. Никто не стал зажимать его визави Алексея Маркова.